Они расположились в креслах, разделённых низеньким журнальным столиком, на котором стояла бутылка коньяка и блюдечко с тонко нарезанным лимоном. Хозяин со стоком поставил рядом два хрустальных фужера и щедро наполнил их почти до самых краёв. Прошу. Благодарю. Не имею привычки пить на работе. А вы так и не сказали мне, где работаете. Давайте играть по правилам, предложила я, и в ответ на удивлённо приподнятую бровь собеседника добавила: Правило честной борьбы предполагает, что вопросы задаются проигравшей стороне. А я проигравшая сторона? Да, хотя вам очевидно и трудно с этим смириться. Это не совсем так. Я просто не был готов к вашему появлению. В данном случае это уже не имеет значения, согласитесь? Да, признался он, тяжело вздохнув. Но если бы я предусмотрел ваш визит, Сейчас будем беседовали вовсе не зарём как и ника, это уж точно. Но я никак не ожидал, что они пришлют женщину. Может быть, у Алтыбаева уже целый бабский батальон сформирован? Быстро он сориентировался. Но почему вы явились сегодня? Послушайте, ведь мы и говорили срок полгода, а прошло всего 3 месяца. Так звонить дела делается. О чём вы? Да бросьте вы прикидываться. Кто такой Алтыбаев? Карманов с маху опрокинул в себя весь коньяк и посмотрел на меня сквозь резное стекло фужера. «Хотите играть в театр?» «Что ж, валяйте. Хотя я не понимаю, зачем. Ведь только время теряем. Ренат Алтыбаев, глава Акировских». Он назвал известную в городе криминальную группировку. «Уголовный авторитет и влиятельная в определенных кругах персона». «Ну и что ему от вас надо?» «А то вы не знаете. Я задала вопрос». Три года назад Алтыбаев спонсировал мою предвыборную кампанию. Я считал, что давно ему уже ничем не обязан, потому что с лихвой отработал свой долг. Отработал по-разному. Помог провести в Думе парочку нужных документов. Кого сказали, пристроил на работу в государственные структуры. На кого показали, написал депутатский запрос на имя прокурора. А теперь выясняется, что Ренат считает, будто я ему все же еще должен. Неделю назад прислал бойцов, потребовал, чтобы я подключал все свое влияние и освободил из колонии его родного брата. И срок дал — полгода. — Послушайте, — оживился он, — но ведь я уже работаю над этой задачей. Работаю. Дело Мавлида Алтыбаева будет пересмотрено. — Обещаю. — Хотя вы и представить себе не можете, чего мне это стоило. На парне два убийства с отягчающими, и черт его знает еще... Сколько всего, включая грабежи и разбой. Вы думаете, это просто оправдать такого человека? Я на все рычаги нажал, честное слово. И мне обещали, конечно, не из-за бесплатно, но ведь в конце концов. Ренат вот тут, на вашем месте, сидя, клялся, что для брата ничего не пожалеет. И срок мы установили полгода. Зачем же вас послали? Припугнуть? Ерунда, лишние хлопоты. Карманов делает все, что может. Так и передайте ему. Карманов делает все, что может. Он снова наполнил свой бокал. По нервным движениям рук было видно, что депутат крепко нервничает. И было еще что-то в этих бегающих глазах. Может быть, страх? Липкий? Животный? Речь я его выслушала, не моргнув глазом. Открылись новые обстоятельства. Но имели ли они какое-то отношение к делу, которое я расследую? По всему получалось, что нет. Однако убеждать в этом самого Карманова было бы преждевременно. Зачем он меня запугивает? К чему? продолжил проматывать депутат. Он заметно опьянел, хотя всё ещё был вполне в состоянии говорить и соображать. И без того работа нервная, а тут еще сюрприз за сюрпризом. Сначала крадут у меня нож, а потом присылают его с вами. Это что, вроде черной метки? Очередное предупреждение? А Руську-то вы зачем выкрали? Чтобы припугнуть? Дескать, нам брат и тебе сына? И ведь, главное, не признаетесь. Но ведь я же сказал, что делаю все возможное. А что дело так медленно движется, так ведь я, простите, и не волшебник. Карманов снова и с тем же проворством замахнул в себя коньяк. Пока он зажевывал его лимоном, я решительно отодвинула бутылку в сторону. После того, как в разговоре мелькнуло имя Руслана, депутат стал нужен мне как адекватный и по возможности трезвый собеседник. Но было уже поздно. Два полного бокала оказали свои действия, и клиент обмяк на глазах. «Вы сказали, что кто-то выкрал вашего сына?» «Кто? Когда? Откуда?» Как это произошло? Попробовала я вернуть его к действительности. Что вы тут во двоику-то передо мной валяете? У Ренато своего испросите. Кстати, а как вас зовут? А, неважно. Жестокие вы, однако. Ничего вам не стоит с живыми людьми спекулировать, и главное, не признаётесь. Никто не признаётся. Даже когда я до самого Олтыбаева дозвонился, он в отказ пошёл. А кому ещё мой Руск был нужен? Тихий мальчик, домашний, ни с каким криминалом никогда не связывался, берёг мою репутацию. Украли. Прямо из санатория в Базеле выкрали. Он позвонить-то нам не успел. Горничная утром пришла комнату убирать, только вещи раскиданные и застала, и верёвки со скотчем. Сначала к стулу привязали, чтобы не кричал, наверное, и постель вся смятая среди ночи ворвались. «По пожарной лестнице его вывели. Угрожали, наверное. Зачем, зачем? А зачем это было делать? Я же не отказывался помочь. Я же работаю над вопросом!» Карманов начал крениться на бок и издавать какие-то хнычущие звуки. «Вот-вот его окончательно развезет, и депутат станет в конец непригодным для беседы. Надо было торопиться». «Когда это случилось?» — спросила я, наклонившись к самому его лицу. когда руслан исчез из санатория 3 месяца назад в марте через несколько дней после того как ренат про брата мне заявил а куда сына дели никто не признаётся мать вся извелась у меня из рук всё валится чего вы этим добились я не понимаю хозяин жизни окончательно раскис я задала ему ещё несколько вопросов но толку от депутата уже не было